Чингис Айтматов. Повести, роман. И дольше века длится день. Кассета номер 13, первая сторона. От вокзала улица шла прямо и казалось бесконечно, через весь город, постепенно среди тополей и парков поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша, рассказывал по пути, где что располагалось, что были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города, на большой и открытой со всех сторон площади, стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображениям. Это был дом правительства. Здесь ЦК кивнул Елизаров. И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево. Это был казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор, по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади, среди... ехали долгой улицей, среди особняков, палисадников, мимо журчащих от половодья рычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом. Красиво промолвил Едигей. — А я рад, что ты попал как раз в эту пору, — ответил Елизаров. алма Алматы быть не может. Зимой тоже красиво, но сейчас душа поет. Значит, настроение хорошее, — порадовался Едигей за Елизарова. Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, Кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались в улыбке морщины от глаз. «Это весна особая, Едигей. Перемены есть, потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, и гляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?» «Что-то не помню, со всей непосредственностью», — ответил Едигей. «Разве что после контузии». «Да ты здоров, как бык», — рассмеялся Елизаров. «Я вообще-то и не об этом. Просто к слову. Так вот».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 Их принимали с пониманием и доброжелательностью. С тем настроением и возвращался Буранный Едигей к себе в Саразеке. И опять двинулись перед взором синеснежные Алатауи, пролегая на отдалении кряжестым сопутствующим хребтом, протянувшимся через все семиречье, И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он внутренний голос, подсказал ему, что должно быть Зарипа уже замужем. Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось Едигею о том, что есть на свете верные люди, и слову, и делу, такие, как Елизаров, и что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо труднее. И еще уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа думалось ему о превратностях быстротекущего переменчивого времени. Остался бы жив Абуталип. Сейчас бы сняли с него возведенные и обвинения,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 И опять пришли на память прощальные слова Раймалы-аги. «С черных гор, когда пойдет кочевье, с синих гор, когда пойдет кочевье, ты не жди меня на ярмарке, бегемай!» В том состоянии казалось Едигею Буранному, что это он притянут веревками к березе, как когда-то Раймалы-ага, что это он отторгнутый и отнятый от самого себя. Так просидел он до темноты,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 Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом через несколько вагонов, ему становилось все тягостнее и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности. Зачем ему было жить? Зачем куда-то ехать? А поезд шел, раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожников, был свой ключ — открыть и переступить черту.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 В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад, из запада на восток. Поднявшись с гнездовья, с обрыва малакум чап большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды от полудня до полудня и пополудни.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 Смешно и обидно было ему за нелепо в ковровую попону с кистями буранного коронара. Зачем и кому это надо теперь? Этот лейтенантик Тансыгбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, разве он мог оценить убранство коронара? Смешно и обидно было и Дигею, за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который ни капли не употребив спиртного, ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом,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 В кабинах сидели молодые парни, трактористы, калибека Жумагали. что им сказать теперь и что они должны думать после всего этого. Униженный, расстроенный и дигей, однако явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как горячо и яростно исторгалась кровь из сердца и, зная себя, как опасно ему поддаться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал, еще непогребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час. Как и ожидал едигей, разговор длинного Эдельбая с начальником по караулу сразу же обернулся в безнадежную сторону. Ничем не могу помочь. Въезд на территорию зоны посторонним лицам категорически воспрещен, сказал лейтенант, выслушав длинного Эдельбая. Мы не знали об этом товарищ лейтенант а иначе мы не приехали бы сюда зачем спрашивается а теперь раз уж мы оказались здесь попросите ваше стоящее начальство чтобы нам разрешили похоронить человека не вести же нам его обратно я уже докладывал по службе и получил указание не допускать никого ни под каким предлогом какой же это предлог товарищ лейтенант изумился длинный дельбай стали бы мы искать предлог зачем чего мы не видели там в вашей зоне Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать? Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступа нет никому. Что значит посторонний? Вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. Кто посторонний? Мы посторонний, сказал он багровее дряблым и спятым лицом, а губы у него стали сизые. Вот именно, с каких это пор поддержал его длинный дельбай. «Стараясь не переступить некую дозволенную границу, взять алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо задерживая и выправляя слова, «Это наш, наше саразекский кладбище, и мы, мы, саразекский народ, имеет право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно найман никто не знал, что будет такой закрытый зон. Я не намерен вступать с вами в спор», — заявил на то лейтенант Ансигбаев. Как начальник караульной службы на данное время я еще раз заявляю, на территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам нет и не будет. Наступило молчание. Только бы выдержать, только бы не обругать его. Заклиная себя, буранный дегей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице. И решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же силой. И, глянув еще раз на Коршуна, Эдигей сказал, «Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там у вас, генерал или еще больше. Так нельзя. Я как старый солдат говорю, это неправильно. Что правильно, что нет, обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать. Это кладбище подлежит ликвидации». «Она беит?» — выразился длинный дельбай. «Да, если оно так называется». «А почему?» «Кому мешает это кладбище?» — возмутился Длинный Едельбай. «Там будет новый микрорайон». «Чудеса!» — развел руками Длинный Едельбай. «Вам больше негде, места не хватает». «Так предусмотрено по плану». «Слушай, а кто твой отец?» — спросил в упор буранный дегей лейтенанта Тансыгбаева. «Тот очень удивился. Это еще зачем? Какое ваше дело?» А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить наше кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам никогда не умрешь. Это не имеет никакого отношения к делу. Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный, пусть меня выслушает. Я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. «Скажи, что старый фронтовик, саразахский житель Едигей Жангельдин хочет сказать ему пару слов. Этого я сделать не могу, мне указано, как положено действовать». «А что ты можешь?» — опять вмешался зять-алкоголик и сказал с отчаяния. «Милиция на базаре, и то лучше!» «Прекратите безобразие!» — выпрямился бледнее начальник по караулу. «Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов».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 «А ну, давайте заводите трактора, как приехали, так и уедем, к черту твоей матери, давай поворачивай, хватит, побыл в дураках, послушался других». Колебек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд. Тем временем взять алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А жумагали ждал, пока буранные дигеи отвяжет своего коронара от ковша экскаватора.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 двинулись по саразекам в направлении обрыва молоком де чап где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо,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 пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакум-де-Чапа. И трактора затормозили перед ним. Что, что случилось еще? выглянул из кабины Сабиджан. Ничего, глуши моторы, велел буранные Идигей. Разговор есть. Какой еще разговор? Не задерживай. Накатались досы-то. Сейчас ты задерживаешь, потому что хоронить будем здесь.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 Тележки спустился взять алкоголик, экскаваторщик жумагали, тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Эдигей верхом на Коронаре преграждал им дорогу. «Слушайте, джигиты», — говорил он, — «не идите против человеческого обычая, не идите против природы. Такого не было, чтобы с покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв малакум чап Это тоже наша земля саразехская». «Здесь, на молоком де Наймана-на великий плач имела. Послушайте меня, старика Эдигея. Пусть будет здесь могила Казангапа, и моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст сами похоронить. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно, пока есть время, вон там, на самом обрыве, придадим покойника земле». Длинный дельбай глянул на указанное идигеем место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 Вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него наверх обрыва молоком до чап. За ним зашагал длинный дельбай, за ним тронул своего коронара буранный дигей. Зять алкоголик сказал трактористу Калибеку: "Если не поедешь туда, сказал он, указал он на обрыв, то я лягу под трактор, мне это ничего не стоит". С этими словами он встал перед трактористом. "Ну чего, куда ехать?", спросил Калибек у Сабиджана.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 И одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бортовых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет космонавтами 1-2 и 2-1. А между тем, совершенно напрасно, поистине как глаз вопиющего в пустыне, из Вселенной шли беспрерывные радиосигналы паритет космонавтов 1-2 и 2-1. Они отчаянно просили не прерывать с ними связи.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 против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуется тысячелетия. Но было уже поздно. Никто на свете не мог их слушать, никто не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса. Тем временем на космодроме «Сареазек-1»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 «Отойди в тот угол», — попросил он длинного Едельбая, «а ты, Калибек, вылезай пока». «Спасибо тебе». «Ну что же, вроде бы глубина достаточная». «И все-таки, Едельбай, еще чуток расширить надо казанак, пусть будет просторней». Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось, перед молитвой. И тогда душа его более или менее выдворилась на место». Пусть не удалось похоронить Казангапа на Анабеите, но как бы то ни было, избежали большого позора. Не приволокли покойника непогребенным домой. Не проявил он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Бранлы Буранной. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали все вернуться не позднее шести. К тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронения и дорога по Саразекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже был не след. В крайнем случае помянут поздно вечером, ничего не поделаешь. После омовения Идигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из эскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду и усы